Глава четвертая Семейство Ады жило в Хэмпдоне. Дома в их квартале были маленькие, и простенькие, но ухоженные на славу, потому что здесь селились в основном плотники, слесари и так далее. И у этих людей были определенные требования к жилью. К сожалению, соседние улицы постепенно заполнялись новыми ресторанами и выпендрежными бутиками, отчего в районе начались проблемы с проездом и парковкой. Майке пришлось искать место, и в итоге он остановился не идеально. Его бампер чуточку высовывался в проулок. Вот почему к дому он подошел слегка обеспокоенный. Двор был размером с два предверных коврика, если один положить справа, а другой слева от дорожки. Но муж Ады тщательно ухаживал за своими владениями. Ровная, словно сбритая трава, ни одного осеннего листа в стеклопластиковой птичьей купальне. Но Ада, как и все сестры Майки, относилась к беспорядку с безграничной терпимостью. По пути к крыльцу пришлось перешагнуть через скейтборд и чашку-непроливайку, а на ступеньках, помимо привычных колясок и трехколесных велосипедов, обнаружились пара снегоступов, валяющихся с прошлой зимы, бумажный пакет с вешалками для одежды и чья-то тарелка с выжатой половинкой грейпфрута. В холле, куда он вошел без стука, здесь никто не стучал, да его и не услышали бы в таком шуме, на полу валялось столько кроссовок, что чужак подумал бы, что тут принято разуваться при входе и дальше идти босиком. Но это было вовсе не так. На приставном столике красного дерева рядом с лампой красовались секатор и флакон лака для ногтей. В гостиной наверняка царил такой же беспорядок, но сразу его было не разглядеть, потому что все заполняли гости. Сестры-близнецы Лис и Норма, ничего общего, одна толстая, другая худышка, ворковали над самым юным из внуков Ады. Муж Лис Кеджер, стоя у окна, беседовал по мобильному телефону. На диване... Впритык друг к другу сидели подростки и смотрели какую-то игру на гигантском плоском экране. Майка не разглядел ни Джоя, ни девушку, которую можно было бы принять за будущую невесту. Вероятно, они затерялись в толпе. Обычная сумятица. Шумные, веселые, растрепанные люди в ярких одежках, несочетающихся цветов. Собаки лают, младенец плачет, телевизор орет. Миски с чипсами и прочими закусками уже подчистили. Муж Ады первым заметил Майку. Это был коренастый седой мужчина. На круглом животе плотно натягивался джинсовый фартук. Он вышел в столовую с лопаточкой длиной в полметра. «Братан!» — крикнул он во весь голос. «Наконец-то явился!» За ним по пятам появилась Ада — тоже крепко сбитая, в завитках крашеных рыжих волос, с яркой помадой на губах, в руках большая бутыль шардоне. «Привет, дорогуша!» — сказала она. «А где Кэс?» «Она... У нее были другие планы», — сказал он. «Ну, что поделать? Выпьешь вина?» «Раздобуду пиво», — сказал он. «Где счастливая парочка?» Она обернулась, прочесала взглядом толпу. «Джой, наверное, вышел во двор», — сказала она. «А вот же Лили! Иди сюда, солнышко!» Она обращалась к очень юной и бледной светловолосой девушке, которую Майка поначалу и не приметил. «Познакомься с моим младшим братиком Майкой!» «Добрый вечер!» — сказала Лили и подошла, добросовестно протягивая руку, словно ребенок, обученный хорошим манером. «Привет, Лили!» — сказал Майка. Ручка у нее была маленькая, очень холодная. Она носила очки в пластиковой оправе, кошачьи глаза, и вся была обвешана бижутерией. Серьги, подвески, пряжки с хрусталем, дважды обмотанные вокруг шеи бусы и большая овальная брошь. Все того или иного оттенка синего, под цвет выходного синего платья. Майка подумал, похоже, она впервые оказалась вот так одна среди взрослых. «Лили работает в Бакалейном рае», — сообщила Ада. «Знаешь этот магазин на Белэйр-Роуд?» «Ага», — сказал Майка. «Органическая еда», — веско заявил Фил. «Хиппи любят. Гранола». «Вы у нас бывали?» — спросила Майку Лили. «Я? Нет, мне не по дороге». «Что ж, если заглянете, я за той стойкой, где консультируют покупателей». «И там вы и познакомились с Джоем?» «Да». Джой немного поработал в отделе продуктов, но... Думаю, менеджмент продуктов не его стезя. «Я задержался там ровно настолько, чтобы пригласить Лили съесть по бургеру», сказал Джой, возникший рядом с невестой. Он обхватил ее за плечи и спросил Майку. «Ну что, умею я выбирать?» «Ты счастливчик, спору нет», — ответил Майка. Он подумал, Джой, круглолицый, розовощекий, в тренировочном костюме и лиловых кроксах, одет совсем не так тщательно, как Лили. словно они шли в разные компании. Но она улыбалась ему с обожанием, когда он притянул ее к себе. «Дядя Майка — айтишник», — сообщил Джой невесте. «У него собственная фирма и все такое». «Джой, лапонька, ты бы тоже смог», — воскликнула Лили. Что означало, Джой все еще не подобрал работу себе по душе, и это несколько пугало, раз он надумал жениться. Но Джой самоуверенно улыбнулся и ответил «Конечно, я тоже так могу». Кто-то сунул Майки в руку банку холодного пива. Сьюз, самая младшая, с ней он был ближе, чем с другими сестрами. Кас не привез?» — спросила она. «Она чем-то занята», — сказал Майка, — «а затем, чтобы уж покончить с этим, добавил. На самом деле мы, похоже, разошлись». «Разошлись», — повторила Сьюз. Это слово как будто проткнуло пузырь. Все, как по волшебству, замолчали и оглянулись на Майку. «Но мы любили Кэс», — возмутилась Ада. «Ты никогда, никогда не найдешь никого, кто бы тебе так подходил, как она!» «Спасибо, утешила так утешила», — сказал Майка. «Черт, я хотел познакомить с ней Лили», — пробурчал Джой и, обернувшись к Лиле, добавил, «ты бы от нее офонарела». «Да ладно вам», — сказал Майка, — «обычное дело». Комментатор в телевизоре сообщал о замене. «Вместо получившего травму Хокинса выходит Кратовский. Но подростки на диване смотрели уже не на экран, а на Майку. Одна из девиц, Эми, дочь Нормы, сказала. «Она обещала помочь мне с заявлением в университет». «Ты поступаешь в университет?» — спросил Майка. «Это не сработало». Все продолжали таращиться на Майку. «Может, попробуешь ее вернуть?» — спросила Ада. Разумеется, она сразу же решила, что инициатива разрыва принадлежит Кэс. И Фил присоветовал «Скажи, что исправишься». «Исправлюсь в чем?» — уточнил Майка. В ответ они все заржали, непонятно почему. И Лили, конечно, тоже недоумевала. Поглядывала на него, на остальных, снова на него. Джой решил ей объяснить. Дядя Майка немного... педант. «Я не педант!» — возмутился Майка. «Какой сегодня день, Майка?» — окликнул его муж Сьюз из коридора. На плечах у него сидела маленькая девочка, а ее юбки охватывала его шею, словно жабой эпохи Елизаветы. «В смысле, какой день?» «Четверг. День, когда ты пылесосишь?» или день вытирания пыли, или день чистки плинтуса ватными палочками?» «Дэйв, отцепись от него», — попросила Сьюз. «Да ему пофиг. День мытья окон». «Ну, вообще-то», — нехотя ответил Майка, — «сегодня день кухни». «День кухни. Ха! Ты отводишь целый день на кухню». «Да». «И что именно ты делаешь в этот день?» «Бога ради, Дэйв!» — вмешалась Ада. Она обняла Майку за талию, словно пытаясь его защитить. «А что такое?» — удивился Дейв. «Я всего-навсего пытаюсь разобраться. Что он там делает по четвергам в кухне? Когда мы приходим в гости, у него с пола есть можно». «Это не день помывки полов», — уточнил Майка. «Это день кухни». «В день кухни я мою рабочие поверхности и кухонные приборы и так далее. И один шкафчик полностью. Один шкафчик по очереди». Все опять засмеялись. а майка скорчил преувеличенно свирепую гримасу он толком не понимал почему мириться с их подначками и даже кто нибудь мог сказать подыгрывает им не обращай внимания майка сказала сьюз сделаем вид будто мой муж кое что смыслит в хороших манерах дразнить человека которого только что бросила подружка а да горячая наверное готова идемте ужинать «Прошу всех в столовую!» — подхватила Ада, убрала руку Стали и Майки и повернулась, чтобы возглавить процессию. Когда Робби понадобилась помощь с чтением, — проговорила она, обращаясь к Лиле. «Робин — это старшенький Нэнси, мой внук. Кэс сразу взялась за дело. Она ведь учительница. Мы боялись, что у Робби проблемы с обучаемостью, но Кэс была с ним так терпелива. Оказалось, только это и требовалось. О, мы все о ней самого лучшего мнения». Вдруг Майка почувствовал, как злиться. Кэс вовсе не была идеальной. Что это они выдумали? Могла бы так прямо и выложить все ему, если ее что-то тревожило, а не вынашивать молча обиду, пока не дошло до разрыва. Да и в любом случае должны же родственники быть на его стороне. Столовый столовой приставной стол ломился от угощений. Фирменные свиные ребрышки на гриле от фила, и макароны с сыром, и тушеные кабачки, и фасоль в горшочках. Тут же фонарик, журнал «Пипл» и ваза с засохшими хризантемами. Но не беда. Основной стол был пуст, за исключением сетки для игры в пинг-понг, которую не снимали вот уже года два или три. Достаточно давно, чтобы все перестали ее замечать. Места... Заранее не распределяли. По традиции, молодежь ела в гостиной, а взрослые, как придется, устраивались вокруг стола на разномастных стульях, табуретках и скамейках. — Лили, дорогая моя, садись во главе вместе с Джоем, хорошо? — сказала Ада. — Джой! Где Джой? Иди сюда, Джой! Парень уже собрался уйти в гостиную вместе с прочей молодежью. — Садись рядом с Лили! Ты меня слышишь? Майка прихватил тарелку и приборы и сел сбоку посреди пока еще пустого ряда. Вилку и нож пристроил слева, потому что его правый локоть упирался в сетку для пинг-понга. «Когда намечаете свадьбу?» — спросил он Лили. «Ну, я предлагала Рождество», — ответила девушка. «Но Джой не хочет объединять свадьбу с другими праздниками». «Я считаю, мы заслужили отдельные выходные», — пояснил Джой. «Одни выходные на Рождество, другие на свадьбу». «Выходные где?» — спросил Майка. «А? Где ты сейчас работаешь?» — Я сейчас не работаю. Пока что осматриваюсь по сторонам, — бодро отвечал Джой. — Но к рождеству я буду работать. — Если бы мы устроили свадьбу на Рождество, можно было бы использовать красный и зеленый цвет в нарядах, — сказала Ада. — Я устраиваю девишник, пояснила она Майке. — Близняшки помогают. Нынче девишники смешанные, знаешь, так что ты тоже приходи. — ну... — Помнишь, Ада крикнула Сьюз с другого конца стола? — Помнишь мой девишник? Все захохотали. Ада поморщилась. «Тогда тема была «День независимости», — объяснила она Лили. «Петарды в вазах, петарды на тортах. И тут искра падает на салфетку. Возникает маленький огонек, срабатывает пожарная сигнализация и является пожарная команда. Но мы-то отключили сигнализацию. Вернее, думали, что у нас получилось». Так что мы решили, что это не пожарные, а стриптизеры в костюмах пожарных, и одна из девиц завопила «Снимайте, снимайте все!» Думала, их нанял для нас кто-то из парней, но тут пожарные сказали «Извините, дамочки, жаль вас разочаровывать». «На совместном девишнике такое не могло бы произойти», — вставила ее невестка. Лиля это вроде бы немного успокоила. «Цвета, само собой, подобрали патриотические», — подхватила воспоминание Норма. «Да, милый». — крикнула она через стол мужу. — Грант тогда работал в Риде, — объяснила она Лили. Он добыл нам красно-бело-синие гирлянды со скидкой. — Алис явилась в шортах, потому что решила, будет что-то вроде пикника на 4 июля, — продолжала Ада. — А это был вовсе не пикник. Все нарядные, до ушей разодетые девицы на дорожке. И когда она это увидела, она достала клетчатую юбку из мешка, который получила в химчистке и оставила в машине, и вошла в зал, держа юбку перед собой, а сзади торчали ноги. Все снова засмеялись. Лили тоже попыталась улыбнуться. «Отличная свинина, Фил», — сказал Майка, прикидывая, дадут ли ему с собой остатки. «Спасибо на добром слове», — сказал Фил. «Я жарил на этих новых брикетах, которые стали продавать в холм-депо». Не так уж дешево, 14.99 за маленький эта тема интересовала мужчин, но не женщин. Те отвернулись и принялись болтать между собой. Четыре сестры, все как на подбор официантки, дружно поднялись, чтобы подлить гостям в стаканы и предложить добавку. Они обходили большой стол по кругу, прихватив миски с приставного стола. «Дети!» — крикнула одна в проем гостиной — «Кому-нибудь что-нибудь?» — парочка младенцев выползла из гостиной и устроилась на коленях у матерей. «Кто-то пропустил сегодня дневной сон», — пояснила чья-то невестка мужу, переговариваясь над поникшей головой малыша. Тем временем сестры вопрошали, кому сладкое и кто-нибудь любит хорошую прожарку. Над левым плечом Майки появились длинные щипцы и уронили на его тарелку очередной кусок свинины. «Кем же еще быть его сестром, если не официантками?» — всегда думал Майка. «В ресторанах царит та же атмосфера надвигающейся катастрофы, как у них дома. Гремят кастрюли, дребезжит стекло, все орут. «С дороги, береги голову и помогите, я запутался!» Обстановка практически как на поле боя. Кеджер, сидевший напротив Майки, прокашлялся. «Есть дело, Майки», — сказал он. Майка посолил свинину. «Майки!» Майка отрезал кусочек и проткнул его вилкой. «Кеджер к тебе обращается, Майка!» — сказала Ада. Он поднял голову. «Да», — спросил он. «Странно. Я не слышал, чтобы прозвучало мое имя». «Майка!» — исправился Кеджер. «Да, Кеджер!» — откликнулся Майка. «Подумываю купить новый компьютер. Надо бы задать тебе пару вопросов». Все мужчины обернулись к Майке. Они обожали поговорить про технику, даже больше, чем рассказывать друг другу, кто какой дорогой ездит. «Лучше ведь купить мак. Я так понимаю, что он лучше. Но я ни черта не смыслю у них, даже не знаю, какую модель брать». «С этим я могу помочь», — сказал Майка и положил кусок мяса в рот. «Поможешь?» Майка тщательно жевал. «У тебя каталог есть или что-то вроде?» «Схожу с тобой в магазин Apple. и покажу, что там есть, — проглотив кусок, сказал Майка. — С клиентами я обычно делаю так. — Было бы здорово, — сказал Кеджер. — Конечно, я готов заплатить, ты же время потратишь, — не слишком убедительно добавил он. — сказал Майка. Он давно смирился и помогал членам семьи даром. В каком-то смысле это облегчало ему жизнь. У родных не было оснований считать его совсем уж чудиком. Облегчало, но не избавляло полностью от их придирок. Как раз в тот момент, когда казалось, что сестры уже забыли про Кэс, Лиз вернулась к этой теме. «Я еще почему считала, что Кэс тебя под пару?» сказала она, усаживаясь на свое место. «Она тоже самую малость педантична». «Э, «Верно», — подтвердила Ада. «Ей всегда подавай сумочку точно под цвет обуви». «Разве это педантизм?» — удивился Майка. «Ага, вот видишь, ты за нее заступаешься». «Я не...» «А еще», — добавила лис, — «она почти никогда не бывает в гостях у брата в Калифорнии, потому что там время сдвинуто на три часа, а она терпеть не может ложиться спать позже, чем привыкла». «И после этого она бросила Майку лишь потому, что он моет кухню по четвергам?» — спросила Ада. «Она вовсе не поэтому меня бросила», — сказал Майка. «А почему же?» Все ждали ответа. Даже мужчины заинтересовались. Но насколько я сумел понять, сказал Майка, она разозлилась потому, что я позволил Пареньку переночевать у меня в гостевой комнате. Что? Какому Пареньку? Сыну моей когда-тошней девушки, пояснил Майка. Какой еще когда-тошней девушки? Э -э, ну вы помните Лорну? Лорну Бартел? Майка так и не привык к тому, что его сестры впитывают все подробности о каждом человеке, с которым познакомятся. Неужели им не приходится время от времени очищать память, сбрасывать что-то в корзину, так сказать? Двадцать с лишним лет прошло с тех пор, как они в последний раз видели Лорну, да и видели-то они ее один раз, максимум два, когда он привез ее на День Благодарения. Но все четыре сестры настороженно выпрямились, и Сьюз спросила — «Лорна, которая изменила тебе, когда ты был на втором курсе? Та самая Лорна? Как она смеет посылать теперь к тебе своего сына?» «Она не...» «Да вклинился Майка. Зря он вообще упомянул ее. «Лорна ничего об этом не знает. Парень просто типа прогуливал универ, что-то в этом роде, ему нужно было где-то переночевать. И я сказал ему «Окей». Лорна понятия не имеет». На самом деле она каждые пять минут посылала ему смски, все спрашивала, куда он подевался. Повисло молчание. В кои-то веке даже его сестры не нашлись, что сказать. «Так», — заговорила наконец Сьюз, «так, давай посмотрим, правильно ли я тебя поняла. Кэс порвала с тобой, потому что ты предоставил на ночь гостевую комнату сыну бывшей подружки, с которой ты давно не встречаешься и даже не переписывался после университета». «Нет, просто потому, что я пустил чужого человека в гостевую. Все равно кого. Дело не в том, чей он сын». «Поспорим?» — предложила Лис. Честное слово, она и не знала про его мать. Они все уставились на него недоверчиво, с сомнением. «Понимаете, Кэс боялась, что ее выставят из квартиры», — выложил, наконец, Майка все как было. «В итоге...» Обошлось, но поначалу она думала, что того и гляди, окажется на улице. И почему-то она вбила себе в голову, что я, как только узнал об этом, быстренько засунул этого паренька к себе в гостевую, чтобы помешать ей переехать ко мне. «Глупость какая-то», — заметила Ада, кое-как переварив информацию. «Точно. Ну вот, теперь вы все знаете», — сказал Майка. Она сделала оговорку, мол, «Окей». Возможно, я руководствовался подсознательным мотивом и все же. — Подсознательным? Терпеть не могу это слово, — сообщил сваякам Фил. — Ага, психодурь, — согласился с ним кэджер. И парень же спал в гостевой, — добавил Майка. — Она-то, если бы и поселилась, то не там. Гостевая комната никакого отношения не имеет к тому, может она въехать ко мне или нет. — Да, все это сплошная бессмыслица, — поддержал его Фил, сыто покачиваясь на стуле. «И к тому же», — продолжал Майка, — «а как она объяснит тот факт, что утром я паренька выгнал, а? Если бы ее в самом деле выселили из квартиры, его бы уже у меня не было к тому времени, как ей понадобилось бы въехать. Как насчет этого, я вас спрашиваю?» «Ты его выгнал?» — спросила Лис. «Ну, так вышло». «Как именно?» «Я сказал ему, чтобы он дал матери знать, где он и что с ним». Она все названивала, посылала смски одну за другой, спрашивала, все ли с ним в порядке. Получилось, что в этой и я вроде как вовлечен. И когда он отказался отвечать, я велел ему уйти. «Ох, как жестоко не сообщать о себе матери!» — возмутилась Норма. Ада принялась убирать со стола, профессионально пристраивая тарелки на вытянутую руку. Собрав посуду, она вышла на кухню, но сестер, рассказанная Майка история, так захватила, что они не спешили помочь. «Я всегда считала эту Лорну такой мелюзгой совсем не для тебя», — сообщила Лис. «Но все равно она вправе знать, где ее сын». «А Бринг считает иначе», — сказал Майка. И он попросту поднялся и ушел. «Его зовут Бринг?» «Ага». «Небось, в лакросс играет», — вставил свое слово Кеджер. «Ага». Кеджер удовлетворенно кивнул. «Мажор», — пояснил он Филу. из тех, которые макасины на босу ногу носят. Вообще-то он был не в макасинах. "И что ты сделал?" спросила Ада, вернувшись из кухни. "Я что сделал? Ты сообщил его маме, где он?" "Нет." "А почему нет?" "Во-первых, я же не знаю, где он сейчас, а во-вторых, понятия не имею, как связаться с ней." Ада забрала его тарелку, но осталась стоять рядом, хмуро взирая на него. «Мы же современные люди», — заявила она. «И что это значит?» «Она живет здесь, в Балтиморе?» «Нет, она, как выяснилось, в Вашингтоне». «Так что с того, поищи ее номер в справочнике». «Я не хочу ей звонить, мы давно совершенно чужие люди». «Как говоришь, ее фамилия Бартел?» — спросил Фил. Она надеющую фамилию сохранила?» Он вытащил смартфон и принялся тыкать в него пальцем. «Люди давно уже не помещают свои телефоны в справочники», — известил его Майка. «В Фейсбуке она есть?» «Думаю, у нее ума хватает туда не лезть». «Как ты можешь такое говорить?» — возмутилась Сьюз. «Не будь я на Фейсбуке, понятия бы не имела, что поделывают мои школьные подруги». «А тебе интересно, что поделывают твои школьные подруги?» — спросил Майка. «Юный сын Лис...» Карл с гипсом на левой руке появился в проеме между гостиной и столовой. Когда сладкая? спросил он. Когда в гостиной не останется грязных тарелок, ответила ему лис. А что она сладкая? Торт, подожди, увидишь. Уф, мама. И он убрел обратно в гостиную. Откуда гипс? Поинтересовался Майка, но никто не ответил. Ада понесла в кухню очередную партию тарелок, а Фил, все еще искавший что-то в смартфоне, спросил. «Не знаешь, с часом Лорна работает? Было бы проще искать по работодателю». «Какой смысл звонить ей теперь? Сказать, что я не знаю, куда пошел ее сын?» — огрызнулся Майка. «Но ты хотя бы знаешь, что он жив?» — вмешалась Лис. «Знаешь, что он путешествует добровольно». Лорна, быть может, думает, что его похитили. О нет, ни одна мать не должна так страдать, даже Лорна Бартел. Сидит беспомощно и гадает, не лежит ли ее ребенок мертвый где-нибудь на обочине. Он уже не совсем ребенок, — уперся Майка. И повторил прежний вопрос. Почему у Карла рука в гипсе? «Потому что он идиот», — ответила лис и наконец-то встала, чтобы собрать тарелки из-под закусок. Прихватила кастрюльку, прижала ее к животу и сказала... Они с приятелями, так я поняла, взяли матрас в комнату к одному из ребят. Понятия не имею, зачем им понадобился чей-то драный матрас. Вернее, не хочу этого знать. Но так или иначе, они засунули матрас в грузовик. Старший брат одного из них сел за руль, а все остальные, и Карл в том числе, набились в легковушку и поехали следом. И вдруг веревки лопнули, матрас выскользнул из кузова грузовика на шоссе, их машина наехала прямо на матрас, а потом как-то, я уж не знаю... Потеряла сцепление, вставил Карл, возвращаясь на то место в дверном проеме. На этот раз он принес тарелку. Машина заскользила по дороге прямо на матрасе, а потом Иги, он у нас был за рулем, Иги дал по газам, и машина прямо бам рванула вперед, а матрас отбросила назад, когда мы вот так в миг набрали скорость. Жаль, тебя там не было, дядя Майка. Нет, ему там совершенно нечего было делать, да и тебе тоже, ответила лис. Как ты еще жив остался? — Так, но гипс все-таки откуда? — спросил Майка. — Нас там на заднем сиденье столько набилось, — сказал Карл, что не всем хватило ремней безопасности, понимаешь? — Слушать ничего не желаю, — перебила его лис. — И думать об этом не хочу. Не смейте об этом заговаривать при мне. Никогда, никогда! И она выскочила на кухню, прижимая к себе кастрюльку. — Хорошо, ма... «Господи боже!» — буркнул Карл, подмигнул Майки и поплелся следом с тарелкой. «Вот так вот!» — жизнерадостно подытожила Сьюз. Единственная из сестер она не суетилась. осталась сидеть на своем месте, и через стол приветливо во весь рот улыбалась Лили. «Уж не знаю, что ты о нас подумаешь, Лили, после всех наших сумасшедших семейных историй?» «Ах да, Лили, про нее-то и забыли!» Но девушка охотно улыбнулась в ответ и сказала «Ничего не имею против». Она густо покраснела, оказавшись, пусть и ненадолго, в центре общего внимания. «Боюсь, только я вряд ли запомню вас всех сразу по именам», — призналась она. «Конечно, на это требуется время», — согласился Дейв. «Особенно с сестричками разобраться. Я тебе подскажу способ. По цвету волос. Ада — крашеные рыжая, Лис и Норма — крашеные блондинки. И Норма она...» не та, которая более худая, а Сьюз. Он ухмыльнулся жене. Сьюз, он натураль. Старательно выговорил он французское выражение, но все равно у него вышло, он натураль. У меня терпения нет, краситься, пояснила Сьюз, обращаясь к Лиле. Стоит начать и уже не бросишь. С какой стати я буду проводить свою жизнь в салоне красоты, уже не говоря о расходах. Да, да, я вас понимаю. Лили усиленно закивала. Ей-то красится ни к чему. Волосы — как мягкая упаковочная стружка. «А Майка — это единственный брат», — терпеливо продолжал Дэйв. «О, Майку я запомню», — сказала Лили. Все засмеялись. «Видал?» — сказал Фил Майке. «Ты у нас живая легенда». «Что тут поделаешь?» — вздохнул Майка. «Я выделяюсь в любой компании. Так уж тому и быть». «Не суди его слишком сурово», — сказал Фил Лили. «Он в семье младшенький. Мы с Адой были уже помолвлены, когда он родился, и даже Сьюз уже перешла в среднюю школу. Вот он и пытается вести себя, словно старикан, чтобы нас догнать. Такой старый, необщительный, капризный». «О, он куда более общителен, чем мой старший брат», — сказала Лили. «У тебя есть брат?» — спросила Сьюз. «Да, Реймонд, он старше на два года». У него свой бизнес — портативные туалеты, называются уникальные унитазы. И он только про это способен думать. Ни девушек, ни друзей. Правда, зарабатывает он много. Это же прекрасно, — сказала Сьюз, но, судя по ее тону, особо не прислушивалась к словам Лили. Как большинство семей, Мортимеры были уверены, что их семья куда более удивительная и странная, чем все прочие». Отчасти в это верил даже Майка, хотя и притворялся, будто не верит. «Та-дам!» — провозгласила Ада. Она стояла на стыке кухни и столовой, вздымая ввысь огромное блюдо, содержимое которого полностью скрывала гора взбитых сливок. За спиной у нее появились близняшки с тарелками для десерта, и из гостиной хлынули малыши и дети постарше. «Сфотографируй на память, Фил!» потребовала Ада. Она гордилась своими десертами. «Вилки у всех остались?» Как выяснилось, вилок не осталось ни у кого. Норма была отряжена за ними. К тому же, продолжала свой рассказ Лили, «Реймонд даже и не сообразит, что надо бы убраться в кухне, можете мне поверить. Сьюз, к которой она обращалась, казалась сбитой с толку». Разговоры у Мортимеров не текли плавно, а взрывались фонтаном там и сям, и она не привыкла поддерживать одну и ту же тему. Наконец Сьюз сообразила. — А, да, ваш брат. — Рэймонд даже стирку не освоил, — сказала Лили. — Приносит все грязное маме постирать. — Зато Майка стирает каждый понедельник в восемь двадцать пять утра, — подколол Дэйв. Это даже отдаленно не соответствовало истине, но Майка не стал спорить, лишь приподнял руки в знак капитуляции, когда все захихикали. «Ты бы так же себя вел», — сказал он Дэйву, — «если бы вырос в доме, где кошка запросто могла улечься спать в сковородке». «В сковородке?» — изумился Дэйв, хотя уж тут для него неожиданности не было. «Он вошел в семью еще в ту пору, когда родители Майки были живы». И у нас не было буфета для продуктов и серванта для посуды, а были просто шкафы для всего, — продолжал Майка, обращаясь к Лиле. Любую вещь засовывали куда влезет или же оставляли лежать наверху. Ужинать садились то в пять часов, то в восемь, то вообще не ужинали. Грязная посуда копилась в раковине, пока оставалась хоть сколько-то чистой. Хочешь на завтрак хлопья с молоком, сначала сполосни под краном чужую использованную тарелку». у майки было такое тяжелое детство пробормотала норма я не говорю что у меня было тяжелое детство детство у меня было хорошее папа и мама прекрасные я просто говорю если растешь в таком хаосе то даешь себе зарок делать все по другому когда начнешь жить отдельно а как же я спросила ада ты сестра подхватывала ложкой десерт и плюхала его на тарелке Остановилась, слезнула с большого пальца крем и пояснила. «Я ведь тоже росла в хаосе, так? Близняшки и Сьюз росли в хаосе, и ни одна из нас не суетится из-за беспорядка». «Это уж точно», — сказал Майка. «Стол для закусок был усыпан лепестками увядших хризантем. На полу возле входа в кухню валялся комикс, почему-то насквозь промокший». «Одни дети растут в беспорядке», — сказала Ада, «и говорят себе, когда вырасту, буду опрятнее самого Господа Бога. Другие растут в беспорядке и говорят, похоже, вся жизнь сплошной беспорядок. Так уж оно устроено. В общем, от воспитания ничего не зависит». «Гены», — вставила свое слово Лис. «Помнишь, каким был дедушка Мортимер?» «О да», — Норма покачала головой. «Майка его в жизни не видел», — пояснила Лис специально для Лили. но все равно он его гены, единственный из нас. У дедушки все было по правилам. Каждая мелочь на своем месте. Ящик для носков, что твоя коробка конфет. Каждая пара свернута и поставлена вертикально. Газету он читал последовательно. Сначала первый раздел, потом второй, а, закончив, складывал ее ровнехонько. Боже упаси кого-нибудь взять в руки газету до него. Он рисовал вывески, и все краски и чернила лежали у него по цветам в алфавитном порядке. Особенно «Б» мне запомнились, их было так много. «Бежевый», «Белый», «Бирюзовый», «Бордо». «А что потом?» «Бургундский, кажется», — подсказала ей норма. «Что в этом такого странного?» — спросил Майка. «А как еще организовать?» «Я бы положилась на здравый смысл», — ответила Лис. «Бирюзовый. Где у меня Бирюзовый? Помнится, в последний раз я брала его вчера, когда писала объявление «Сдается в аренду». Майка легко мог вообразить, как выглядело бы рабочее место Лис. Банки и бутылочки краски, чередующиеся случайным образом, а между ними засохшие кисти, чашки из-под кофе, счет за кабельное телевидение, собачий поводок и недоеденный рогалик. «Я что пытаюсь сказать?» — вернулась к своей мысли Ада. «Суть не в том, склонен человек к аккуратности или нет, а в том, готов ли он смириться с тем, как обстоят дела на этом свете. Мы, смирившиеся, говорим, так оно устроено, и все тут». «По-моему, это слегка обескураживает», — сказал Майка. «В чем смысл жизни, если не пытаться что-то улучшить?» Ада пожала плечами и сунула ребенку тарелку со сладким. «Тут ты меня подловил», — сказала она. По традиции после семейных ужинов убирали мужчины. Майке поручалось загружать посуду в посудомойку, потому что у него была своя система. Фил чистил гриль. Дэйв и Грант выносили из столовой все, что там оставалось. Кеджер просто болтался под ногами. Теоретически сыновья и зитья тоже должны были участвовать, но вскоре возникла такая толчья, что они перебрались на задний двор играть в мяч. Но даже когда мужчины закончили работу, кухня была далека от состояния, которое Майка признал бы удовлетворительным. Повсюду валялись фломастеры, детальки лего и блокноты, а у духовки почему-то не закрывалась дверца. Что ж, ладно, он постарается смириться. В гостиной он застал женщин, распростертых в утомленных позах. Несколько малышей строили на коврике перед ними гоночную трассу. Одна невестка уснула в шезлонге, но дитя у нее на коленях бодрствовало и жевало резиновый бублик, сжимая его обеими руками. Майка попытался сделать малышке козу, но малышка глянула на него сурово и продолжала жевать. — Садись, — позвала его Ада. — Подвинься, Лис, дай ему сесть. — Не, я пойду, — сказал Майка. — Куда спешить? Еще рано. Какие у тебя срочные дела дома? — О, — протянула Лис, и словно по сигналу все женщины выпрямились и насторожились. — И правда, куда тебе спешить? — Некуда. — Пустой дом. Как ужасно, что Кэс порвала с тобой. — Знаешь, так бывает, — сказал Майка. Вмешалась Сьюз. Ты ведь можешь ее убедить. Попросить подумать хорошенько. Найди, что сказать ей, чтобы она вернулась. Да, — Да-да, я подумаю, — уклончиво сказал Майка. — Что ж, Ада, спасибо. Великолепный ужин. Передай Лили, что я рад был познакомиться. И, Лис, пусть Кеджер позвонит мне, когда соберется смотреть компьютеры. Говоря это, он уже пробирался в коридор, стараясь не наступить на детали гоночной трассы и на самих строителей. «Может, мне стоит позвонить, Кэс?» — крикнула ему вслед Сьюз. А Норма добавила. «Ты же не хочешь превратиться в замшелого старого холостяка?» Он вышел на крыльцо в морозный пропавший дымом сумрак, где слышались лишь отдаленные звуки. Распрямив плечи, Майка сделал долгий глубокий вдох. Ему вполне по душе были его родичи, но порой от них можно было рехнуться. По дороге домой он услышал звяканье входящей СМСки. Проверять телефон за рулем, разумеется, не стал. Проехал еще несколько кварталов на восток, свернул налево и стал притормаживать, пока почти не остановился. Это не мог быть никто из родных, точно, и не клиент в такой час. Майка съехал на обочину и, наконец, остановился. До той минуты он так и не вынул телефон из кармана. «Молодец!» — похвалил его. Бог транспорта. Он сдвинул очки на лоб, всмотрелся в экран, но оказалось, что это всего лишь сообщение от интернет-провайдера подтверждение ежемесячной оплаты. Следовало бы законодательно запретить посылать деловые сообщения по вечерам. Он посидел еще мгновение, обмякнув, потом убрал телефон, вернул на место очки и поехал дальше. Дома В своей пустой квартире, как ободряюще напомнила Лис, он прошелся по комнатам, включил свет в кухне, гостиной зоне и кабинете. Начал было проверять почту, но ничего не обнаружил, кроме еще одного подтверждения ежемесячного платежа, как будто СМС-ки им было мало. Майка отодвинул кресло от стола и собрался встать, но остался на месте». Весь день он чувствовал слабую, но упорную боль в груди. Как будто он в чем-то облажался. По правде говоря, во многом облажался. Позволил Кэс порвать с ним. Отпустил Бринка неизвестно куда. И сестры правы. Допустить, чтобы Лорна и дальше думала, будто сын лежит где-то мертвый, это жестоко. Он снова придвинул кресло к столу и полез в интернет. Найти ее оказалось неожиданно просто. Первым делом Майка отыскал Ассоциацию правовой помощи округа Колумбия. Потом нажал на закладку «Члены ассоциации» и открыл список адвокатов. Лорны Бартелл там не было, но имелась Лорна Б. Адамс. Нажал на имя, и вот она. Темноволосая женщина. В кадре только голова и плечи. Очки в роговой оправе. Над же очки. до хруста наглаженная блуза с белым воротником. Если бы он не искал ее, не узнал бы на этом фото. Не связал бы эту женщину с той девушкой. Прошел мимо. Текст рядом с фотографией сообщал о ее специализации, семейное право, опыте работы и образовании. В конце номер телефона и факса, адрес электронной почты. Он решил послать электронное письмо. Понимая, что оно может попасть на глаза секретарю, выбрал «стиль краткий и деловой». «Привет, Лорна, это Майка, твой университетский знакомый. Подумал, тебе приятно будет знать, что я недавно встретился с Бринком. Симпатичный парень, похоже, все у него хорошо. М». Он нажал «Отправить», «шурх», отодвинул кресло и встал. Казалось бы, должно было полегчать, но тупая боль не ушла.